Глава девятнадцатая. Закрытый гроб. Всю обратную дорогу Мотя виновато молчал, как и следует любому человеку с похмелья. Антон встречал на с в аэропорту. Всё в порядке, уточнил он. Я неопределенно хмыкнул. Мотя промолчал. Не сказав друг другу ни слова, мы дошли до его хонды и только после выезда с парковки Антон неожиданно сказал: "Говорить будем здесь, в машине". Я ее проверил у специалистов, она без жучков. О, удивился я. Так ты, оказывается, понимаешь, что у нас все это по-настоящему? Да, сказал Антон. Все по-настоящему, хотя совершенно непонятно, почему и зачем. И мы здесь вообще с какого бока? Ладно, рассказывайте, что вы выяснили в Ватикане. Химика убили хаты, начал я. Некое тайное общество, называющее себя братством. с длинной историей, уходящей в древний Египет, и неопределенными принципами, но зловредными. Ватикан отказался нам помогать и рекомендовал прекратить детективную с а м о д е я т е л ь н о с т ь От самого братства тоже поступило несколько предложений, общий смысл которых совпадает с коптскими и ватиканскими, а форма гораздо убедительней. Я нарочно был краток, чтобы у меня оставалось моральное право взять слово еще раз. Пришла очередь Моти. У меня три мысли. Первая. Ватикан официально отказался нам помогать, но отец Иосиф лично обещал прислать какой-то средневековый латинский текст. Думаю, что мы сможем раскрутить его и на больше. е Вторая: у нас убили друга, его жена покончила с собой. Мы не можем поджать хвост и о т п о л з т и в сторону, а если и можем, то не должны. Третье: эти братья нам угрожают. Отлично. Но ведь они угрожают не только нам, но и всем остальным. Матвей выразительно обвел взглядом автомобили на трассе. Считаю, что сдаваться без боя нельзя. Я выяснил, что с самоубийством Лили все не так просто. Вдруг после небольшой паузы произнес Антон: и Я почувствовал настоящий ужас. Что там? Обычным намрачным голосом спросил Мотя. Ее хоронили, как ты помнишь, в закрытом гробу, как и химика. Иосиф не знает этого, он уже был в Израиле. Но ты сказал, что это просьба родителей, что они хотят, чтобы ее все запомнили живой. Так мне сказала ее мать, но я решил проверить и съездил в судебный морг. И? Угрожающе спросил Мотя. Антон еще не успел ответить, но я уже знал, что он скажет. е й отрезали голову. Нифига себе! В интонации Моте не было ничего, кроме злого недоумения, а я от ужаса вжался в заднее сиденье. Санитары в морге не умеют врать, если им предлагают деньги. Как же так? Еле шевеля губами произнес я. Почему мне об этом не рассказал следователь? Я же был в ее квартире. Никакой крови, бытовое самоубийство. Следователь просто не при делах. е й отрезали голову уже в морге. В морге? Именно там. На проекторском столе? Моя рубашка, моментально пропитавшись холодным потом, прилипла своей внутренней стороной к спине, а внешней к спинке кресла. Вот этого я не знаю. Может, и просто в холодильной камере. А почему это важно? Это вообще не важно, убитым голосом сказал я. Это я просто спросил. Как же? начал недобрым голосом Мотя. Родители были в курсе, что хоронят свою дочь без головы, и ничего нам не сказали. Конечно, они были не в курсе, фыркнул Антон. В морге, когда обнаружили, что у одного из тел исчезла голова, то страшно переполошились. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, они решили попытаться спустить дело на тормозах. И у них вышло. Директор морга поговорил с родителями, принес с а м ы е и с к р е н н и е соболезнование, на которое был способен, и убедил их не открывать гроб. Он врал очень проникновенно. сказал, что улили на лице предсмертные гримасы, которые они не в силах исправить, а резать лицо они не хотят. Косметологи х е р о в ы Я краем помертвевшего сознания отметил, что Антон выругался, а он это делал очень не очень редко. Родители были в таком состоянии, что не смогли или не захотели спорить. Это война, очень спокойно объявил Мотя. Нам объявили войну. Хорошо. Мы принимаем вызов. Возникла пауза. Формально Мотя был прав. Именно от этой его страшной п р а в о т ы прилипла к спине моя рубашка. Я понял, что жизнь кончилась, то есть не просто привычная жизнь, а вообще жизнь. Меня убьют, если не сегодня, то завтра. И ладно бы меня одного. Можно хорохориться, что на миру и смерть красна, но никакой красной смерти на миру не будет. Хаты убьют всех нас быстро, технично, буднично. Потом отрежут головы, но нам это будет уже не важно. Воевать с хатами в одиночку, рассчитывая на победу, казалось мне невозможным, совсем. Впрочем, оказаться трусом было еще хуже. Это означало потерю того же мира, но с сохранением жизни и стыда до ее окончания. Я посмотрел на Антона. Думаю, такого фатализма и обреченности во взгляде Антон еще не видел. И совершенно неожиданно Антон признал право этого взгляда на существование. Свойной все не так просто. Мне нужно по работе опять лететь в Штаты. В этот раз надолго, на месяц а то и больше. Улетаю завтра утром. Я не понимаю, что одиночество двенадцать может противопоставить такой организации. С одной стороны у нас нет ходов, а с другой у вас нет меня. Предлагаю отложить войну как минимум до моего возвращения. А пока всем занять исходные позиции. А ты можешь отложить не войну, а свою поездку? Очень строго спросил Матвей. У нас тут явно дела поважнее. У нас нет ходов, меланхолично повторил Антон. Нам нужно подумать, собрать ресурсы, сконцентрироваться, сосредоточиться. Как нет ходов? Надо прийти в морг. Выяснить, в чью смену исчезла голова, и поговорить с этими людьми. К тому же у нас же есть этот ФФ. Мы выйдем на него через Иосифа и тоже поговорим с ним. Мотя сказал, поговорим таким простым и светлым голосом, что у меня кровь в жилах застыла. Я хорошо знал, что Мотя вкладывает в понятие просто разговор. С моргом я говорил. Они утверждают, что кто-то к ним влез, разбив окно. Проверить это нельзя. Видеокамеры у них не работали. Вторая твоя идея еще хуже. Ф.Ф. звонить нельзя. Просто нельзя и все. Почему? Мотя очень не любил, когда его идеи так небрежно отметались. А что случится с Иосифом после твоего разговора тебе наплевать? Ты прикидываешься идиотом или действительно не умеешь считать на два хода вперед? Антон был строг с Моти как никогда. Или ты такой крутой, что трехтысячелетняя секта затрясется от страха после разговора с тобой? От липкого ужаса к праздничной эйфории. Во время этого непростого разговора я понял, что смертельный ужас у меня сменяется неукротимой радостью. Кажется, Антон не собирается ввязываться в боевые действия. Никогда бы не подумал, что такие перепады настроения возможны у здорового человека. От холодного липкого страха до какого-то нелепого преувеличенного восторга, почти эйфории. Захотелось требовать шампанского, разбрасывать конфетти и теребить на елке красные блестящие шары. Эта эйфория и избавление приговоренного к смерти родила в моем мозгу вполне здравую идею. Я согласен, с м а т в е е м сказал я, тщательно следя за тем, чтобы говорить как можно более рассудительно и неэмоционально. Мы не будем сдаваться без боя. Мы даже не будем откладывать бой. Мы передадим дело по инстанции. Что ты имеешь в виду? Надо составить документ, подробно описывающий все, что мы смогли раскопать, изложить все факты, все мысли, все версии, все цепочки рассуждений и отправить его основным спецслужбам мира: ЦРУ, ФБР, ФСБ, ГРУ, МИ6, Масаду, кто там еще? Я не специалист. Раз это братство международная террористическая организация. то пусть ею занимаются спецслужбы. в конце концов это их работа. антон, твоих связей достаточно, чтобы разослать такое письмо правильным людям, чтобы его не сочли параноидальным бредом, отнеслись бы к нему внимательно. моих связей хватит, но есть нюанс: такое письмо должно быть анонимным, иначе спецслужбы станут использовать нас как живца, потому что никаких моральных принципов у них нет. ахаты просто отрежут нам головы. не знаю, правда, зачем. Это очень старая египетская традиция, коротко и значительно пояснил я. Антон, но ты же сам предложил концессию о двенадцати расследованиях. Теперь Матвей казался озадаченным. Я ошибся. Я думал, это кучка маньяков, на х у д о й конец продажная фармакологическая корпорация, а это международная организация, которой побаивается Ватикан. Все более запущено, чем я думал. Конечно, без тени сомнения согласился я, посматривая на недовольно качающего головой Матвея. Конечно, документ должен быть анонимным. Но кто из нас его составит и как его рассылать? И, кстати, о птичках, что мне делать с Ф.Ф. Текст напиши сам, ты же все это расследовал. Покажи Моте, с о г л а с у й с с ним и пришли мне на мой секретный ящик. Дальше всем займусь я. С Ф.Ф. ничего не предпринимай. Сделай вид, что произошло какое-то мелкое недоразумение. Веди себя, как ни в чем не бывало. И продолжать выполнять его заказ? Лучше пока ничего не менять. Через пару недель можешь попробовать постепенно слиться. Мотя качал головой, как будто не верил тому, что он слышал от Антона. Знаешь, Антон, я всю жизнь полагал, что самым... Он запнулся, подбирая слово. Осторожным из нас был и Осип. А теперь я понимаю, что ошибался. Разумеется, ты ошибался. и о с и ф еще полжизни назад повел себя по-геройски в Крыму, когда спасал химика от аборигенов на дискотеке. А я осторожный. Так что у меня дина. В голосе Антона появились странные интонации. Мне показалось, что за его привычным скептицизмом кроется какая-то фальш. ь Он был чуть мрачнее, чем обычно. А ничего, сказал Матвей. Мне терять нечего. У меня даже ф и н д и р е к т р р с ы нет. Мне стало полегче на д у ш е Я не струсил. История заканчивается. Мне почему-то показалось, что Сэфф я все решу без проблем. Он сделает вид, что ничего не было. Я сделаю вид, что ничего не было. Хотя от заказа, конечно, надо будет постепенно отказаться. Жизнь налаживалась. И тут вдруг от Маши пришла СМСка, что она может заехать ко мне через пару часов и остаться до позднего вечера. Я понял, что мне сегодня везет, окончательно о с м е л е л и набрал мобильный ФФ. Он взял трубку. Федор ф е д о р о в и ч я тут в Турцию ездил, отдохнуть на несколько дней. Вот вернулся. Как там у нас дела? Все в порядке? Да, я пока доволен, сказал он своим м о н о т о н н ы м голосом. Перевел вам еще двенадцать тысяч. Работайте. Всего хорошего. Я с облегчением нажал на отбой. Он делает вид, что все в порядке. Что и требовалось доказать. Что-то просчитывая в голове и как бы отвлекаясь на м е н я о т своих расчетов, заметил Антон. Это значит, что ты им очень нужен и не сильно достал их своими расследованиями. Кстати, мы подъехали. Я на секунду задержался в машине, совершенно переполненный счастьем. И мне показалось, что я должен о с ч а с т л и в и т ь и остальных. Давайте сегодня вечером устроим семейный ужин. У меня я что-нибудь приготовлю. Семейный? Мотя звучал с к е п т и ч необычного. Извини, у кого какие семьи? Я с Машей, ты с фендириктрисой, а Антон с Диной. Неплохая идея. Чуть подумав, сказал Антон. Давай созвонимся ближе к вечеру. Тебе помочь донести вещи? Не, спасибо, я сам. Тогда не прощаемся, до вечера. Я бросил сумку посредине комнаты и набрал Машу. Маша обещала приехать. Затем я поговорил с Крысой. Крыса подтвердила, что все тихо и спокойно. Деньги на счет пришли, публикации выходят, журналисты ни о чем не подозревают. Взяли на работу еще одну девочку на мониторинг выходящих публикаций, так что теперь у нас в штате уже пять человек, не считая меня. Судя по интонации, меня едва ли можно было считать за человека. Ехидно спросила, как я о т д о х н у л Я ответил, так хорошо мне еще не было никогда. Она попыталась пошипеть, но я вежливо попрощался и полез в ванну. Смыть дорожную грязь. Я ждал Машу чистым и счастливым. Псевдосемейный обед. Пришла Маша. Подарила белую рубашку от а р а н и и в стиле гусарского исподнего белья с открытым воротом и широкими рукавами. Я начал мерить ее, но не успел одернуть последние складки, как Маша довольно, о г л я д е в меня, сказала: "Все отлично, снимай". И мы любили друг друга, как любят сильно соскучившиеся друг по другу люди. Потом я сделал кофе по рецепту Аркана. Как ты съездил? Познавательно. Я кратко рассказал про Иерусалим и Ватикан, упомянув и м о т и ю с его шуарами и высушенными головами. Свалив всю вину на Антона, объяснил, почему мы решили завязать с расследованием, а точнее его отложить. Маша полностью поддержала Антона. Слушай, сказал я, а чего ты раньше не верила ни единому слову? Ведь я же был тогда прав. Ты был прав, но ты был дурак. Я очень за тебя беспокоилась. Я сразу поняла здесь что-то очень опасное и хотела тебя удержать, как могла. Что же сразу не сказала? Опасно не лезь, у меня интуиция. Я не сказала? Я сказала. Ну не в лоб, конечно. Ты бы только завелся от моих слов, как петух, боевой. Мне стало приятно, что уже второй человек сзади находит меня смелым, даже отчаянным. Я поделился с Машей только что пришедшей мне в голову идеей о том, что вся история с публикацией – это причудливая форма рекрутинга. Вряд ли, сказала Маша. Зачем им искать пополнение таким странным образом? Я думаю, это какое-то з о м б и р о в а н и е всех нас. Ты же сам рассказывал про НЛП. Мотя и Антон подтвердили ужин, и мы пошли в супермаркет закупаться. Я катил перед собой доверху набитую тележку и думал, что со стороны мы, наверное, выглядим как классическая семейная пара, но говорить об этом Маше не стал. Готовила Маша, а я работал ассистентом повара. Меня это вполне устраивало. Не успели мы накрыть на стол, как пришли Матвей с финдиректрисой и стали помогать нам. Я искоса поглядывал на финдиректрису внимательнее, чем всегда, и пытался представить ее себе в постели. пухленькую, мягенькую, безразличную, со скрещенными руками. Получалось неплохо. Она действительно была сексапильной, а холодное бездействие в постели ей определенно шло. Разобраться в том, такая ли она умная, как расписывал Матвей, было трудно, потому что ф и н д и р е к т р и с а в основном молчала. Иногда тихо улыбалась. Матвей ползал перед ней, как м а з о х и с т перед мастером. Смотреть на это было весело и непривычно. Вскоре пришли Антон с Диной, и мы сели за стол. Не надо искать этические компоненты и все. Немного выпив, мы решили выяснить, какие человеческие эмоции сегодня рулят обществом, а каких обществу не хватает. Гнев, твердо и безапелляционно тогда заявил Матвей. И сегодня, и всегда. Разгневанные люди могут снести горы, сделать революцию, выиграть войну. И Матвей решительно опрокинул в себя рюмку водки. Или любовь? о п п о р т у н и с т и ч е с к и предложил я, значительно посмотрев на Машу. Любовь всегда интересовала общество, ответила Маша. Но мне кажется, что сегодня всем не хватает интимности, понимаете? Тонкая нежность, точное понимание, невысказанное согласие, едва ощутимое сочувствие. Это единственное средство от одиночества, от экзистенциального одиночества. Я имею в виду не от формального. Я решил вовлечь в разговор Дину. А ты что, Дина, думаешь, какое сегодня самое судьбоносное чувство? Дина с некоторым презрением о г л я д е л а наш стол, проверяя достойны ли мы в ы с ш е й мудрости, а потом сказала одно слово: любопытство. И замолчала, чтобы все кругом начали переглядываться и переспрашивать ее, что это она т а к о е у м н о е имела в виду. Любопытство против гнева не канает. Первым нарушил молчание Матвей. Или ты имеешь в виду то любопытство, которое сгубило больше девственниц, чем любовь? Конечно, саркастически поддержал я Дину голосом знатока. Когда ревнуешь по-настоящему, любопытство оказывается таким сильным чувством, что его не удержишь ничем. Нет, Дина всегда начинала злиться, когда ее тролили. Я имею в виду бешеное, совершенно неутолимое любопытство ученых. Им, то есть нам, безумно хочется понять, как звучит тот или иной закон природы. Это интеллектуальный вызов, челлендж, очень сильное чувство. Иногда оно сильнее страха смерти. Мне нравится любопытство, сказала Маша, но мне кажется, что оно может быть довольно опасным. Дина махнула на нас рукой. Мы были недостойны ее высшей мудрости. Мне показалось, что она немного презрительно посмотрела на Машу. Мы никогда об этом не говорили, но я всегда чувствовал, что Дина Машу не любит. Возможно, это была сестринская ревность к избраннице брата. Ладно, неожиданно с д а л с а Мотя. Жажда знаний рулит. Давайте за нее и выпьем, чтобы благодаря ей дожить всем лет до ста двадцати. Ты победила, дорогая, в своей судьбоносности. Дина покачала головой. Наука не для того нужна, чтобы ты дожил до ста двадцати лет. Научные знания ценны не лекарствами и не атомной бомбой. А чем? А всем. Они с а м о ц е н н ы Жаль, что вы этого не понимаете. Это не помешает нам выпить, уточнил Моти и выпил еще одну рюмку. Мы пытаемся понять, сказала Маша. Правда ли, что научное познание, если оно хочет быть успешным, должно быть лишено этического компонента, поскольку он ограничит поиск? И сказала зря. Я это сразу почувствовал по изменившейся позе Дина. она чуть передвинулась так, чтобы ей было удобно видеть Машу. Ах, вы пытаетесь искать этические компоненты и какие результаты? Маша покачала головой и не стала отвечать. Я знал у нее такую черту: при любом выражении недружелюбия она замолкала. Что? сочувственно спросил Адина. Нет результатов? Что же это у вас ничего не получается? А не надо искать в науке этические компоненты, просто не надо и все. Науку интересует чистое познание, а этикой пусть интересуется ваше общество. Ударни ж е п о я с а Было непонятно, то ли она обращалась к Маше на вы, чтобы подчеркнуть презрительную дистанцию, то ли обращалась к нам обоим. Воспользовавшись этим, я попытался всех помирить. Дина, все окей, никто не против познания в любых формах. Дина начала смотреть довольно недобрым взглядом и на меня. Конечно, вы у нас как боги, ведающие добро и зло. Только ответь на простой этический вопрос. Вот Маша, она кто? Она твоя девушка? А при чем тут этика? Возмутился я. Это был удар явно ниже пояса. Да, Маша моя девушка, а что? А то, что ты и д и о т по ней, с о х н е ш ь уже который год как, второй, если не третий, а она вроде бы и ищет этический компонент в своём поведении. Но на самом деле, я извиняюсь, ебёт тебе мозги. Нельзя говорить о присутствующем в третьем лице, отрезал я, чтобы не переходить на разговор по существу. Нас родители учили. В поисках помощи я оглянулся на Антона, но он куда-то вышел, то ли в туалет, то ли поговорить по телефону, то ли просто благоразумно исчез, почувствовав грядущий скандал. Я прошу прощения за третье лицо, сказал Дина жестко глядя на Машу. Но хотелось, чтобы вы как-то все же разобрались с этическими компонентами в отношении моего брата. Он хоть и дурак, но человек хороший, честный, и мне его по человечески жалко. Так что вы, пожалуйста, или туда, или сюда. Я терпеть не могу скандалы и семейные сцены. Физически их ненавижу. К тому же они мне противные эстетически. Из-за этого мне всегда было сложно читать Достоевского. Сейчас я, разумеется, должен был защитить свою девушку. Но от чего? От обвинений в том, в чем я сам считал ее виноватой? И выступить против родной сестры, с которой вообще-то был согласен, если не по форме, то по сути? Маша продолжала молчать, но нельзя сказать, что она стыдливо прятала взгляд. Наоборот, она выглядела не как виновник скандала. а как участник научной дискуссии, который с интересом выслушивает мнения присутствующих. Мотя, который любил самые разные единоборства вплоть до петушиных боев, кажется с интересом ждал, пока Маша набросится на Дину с криком «Не твое дело, сука!». Фин директриса слушала все это с безразличным выражением лица старого мудрого индейца, которому нет дела до разборок смешных белых людей. Да, мне явно пора было вмешаться. Дина, можно мы разберемся сами без твоих семейных консультаций? Если бы ты была не такой эмоционально, м -м, как бы это сказать, чтобы тебя не обидеть, тупой? Радостно подсказал Дина. Эмоционально тупой ты хотел сказать. То, чтобы я. Тебе было бы ясно, что все не так примитивно. Это тебе не наука, высказывание истинное или высказывание ложное. Все неоднозначно, понимаешь? Все сложно. Если бы ты имел хоть какое-нибудь представление о науке, хотя бы о логике, которую ты сейчас пытаешься цитировать, то знал бы, что в ней допускаются высказывания, истинность или ложность которых невозможно доказать. И про однозначность в науке я бы тоже попросил тебя поосторожнее высказываться. Слышал же ты что-то про квантовую неопределенность? Или вы с ней об этом не разговариваете? Слышал, обрадовался я, смени темы. Тут Дина попалась на мою удочку. Разговором про физику можно было вывести ее из любого скандала. Квантовая неопределенность это когда никаким способом, даже самыми совершенными методами, нельзя определить точное местоположение частицы и ее скорость. В принципе нельзя. Ну молодец, смягчилась Дина. Принцип неопределенности Гейзенберга. Что-то из наших разговоров ты еще помнишь. А знаешь почему нельзя определить эти параметры? В принципе нельзя. Не знаю, потому что их нет, их просто не существует. И честнее сказать, что этих параметров нет, чем говорить, что мы не можем их определить. Мы все можем, но частица физически нелокализована, она размазана в пространстве, в пространстве размер которого на сотни порядков превосходит размер самой частицы. Поэтому упрекать меня в том, что я еще однозначные решения, Идина фыркнула. Это как упрекать в ы п у с к н и к а м е Хмата, что он забыл, сколько будет десятичный логарифм из ста. Два торжественно объявил неожиданно вернувшийся Антон. Десятичный логарифм из ста это два. А из-за чего скандал? Из-за логарифмов? Дина раздраженно двинула рукой и бокал со с т а т к а м и вина грохнулся на пол. О, уже и посуду бьете? Радостно откомментировал Антон. Вот это я понимаю научные страсти. Ты пропустил семейный скандал, меланхолично заметил Мотя. А много ли я потерял в связи с этим? спросил Антон. Только приобрел, честно признался я. А ты, дорогой брат, очень скептически заметила Мнедина. Хрен чего приобретешь, пока будешь таким подкаблучником. Ладно, пошли, Антон. Мне еще сегодня над рефератом работать. Она значительно посмотрела на Машу, и в этом взгляде читалась вся полнота презрения физика к гуманитарию. Строго как в анекдоте, а что считают по этому поводу гуманитарии меня не волнует. Они и считать-то не умеют. Лысоватый муж и спортивный любовник. Антон с Диной ушли. Маша подмела осколки б о к а л а и, расслабившись, мы болтали о всякой ерунде. Мотя начал рассказывать, как в одном бутике произошла забавная история. Я тут же посмотрел на финдиректрису. Оля сохраняла полную невозмутимость, как сфинкс. Значит, история случилась не с ней, или она и вправду сфинкс. Звучит она так. В бутик приходит женщина лет тридцати, модная, ухоженная, уверенная в себе. За ней плетется лысоватый неспортивный человек лет пятидесяти с золотыми часами на руке. Обручальные кольца у них одинаковые, значит муж. Выражение лица, как и должно быть у мужа в магазине женской одежды, скучающее и слегка настороженное. Женщина выбирает самое дорогое платье, долго примеряет его и постепенно начинает с т о н а т ь от удовольствия. Муж быстро устает от стонов и покупает это платье, тихо присвистнув от цены в три тысячи долларов. На следующий день эта женщина приходит с совершенно другим мужчиной, молодым, спортивным, отлично одетым, тоже, кстати, с обручальным кольцом, но с другим. Любовник. Женщина берет точно такое же платье, как она купила вчера, и опять начинает его мерить. Продавцы дисциплинированные люди, вида не подают. Женщина снова начинает стонать от в о ж д е л е н и я на этот раз громче и убедительней. Мужчина долго колеблется, но в конце концов Иоан отваливает три штуки. Женщина, преисполненная благодарности, целует его в губы. На третий день эта женщина приходит в бутик в третий раз одна и сдаёт одно из двух платьев, получает три тысячи долларов на руки и уходит. И что? спросил я не очень врубаясь. Как что? Муж уверен, что платье купил муж. Любовник убежден, что любовник. А у женщины на руках три штуки и шикарное платье. Мы с Мотей посмеялись, не удержавшись от некоторых обобщений. За все это время ф и н д и р е к т р р с а не произнесла и пяти предложений, хотя я заметил, что удостоился с ее стороны двух или трех очень внимательных взглядов, особенных, оценивающих, женских. Наступил вечер. Маша засобиралась домой. Герману опять. Мне стало тоскливо, но мы тут же договорились, завтра в воскресенье утром опять увидеться. Причем Маша обещала, что мы проведем вместе целый день до вечера, поэтому я немного успокоился. Финдиректриса предложила ее подбросить, она была на машине, а мы с Матвеем решили сходить в казино развеяться. В подпольное, разумеется, так как легальных казино в Москве уже давно нет. Конец девятнадцатой главы.